Глава двадцать вторая От стены отделились несколько прозрачных силуэтов. Активная маскировка отключилась, и перед Иваном стояло пять ослепительно-белых роботов со свисающими с плеч лентами, похожими на крылья. «Серафим?» Закинув за спину винтовку с длинным глушителем, один из белых роботов наклонился и, выскочившим из руки лезвием, разрезал наручники. Капитан тяжело поднялся и начал растирать затекшие запястья. «Здравствуй, черныш!» Красивым мелодичным голосом сказал другой робот. «Здравствуй, Тьма! Здравствуй, легион! Я так долго ждал вас!» пророкотал черный. «Ты звал нас! Мы слышали тебя! Добраться было непросто, но вот мы тут!» сказал робот, что встал перед огромным телом другого эскина. Остальные роботы проходили по комнате и добивали раненых. Молча упали срезанные бесшумной очередью слепые слуги. Контрольный выстрел Васильковый. «Эй, вы что творите?» — рявкнул Иван, когда белокрылый робот навел оружие на судорожно дышащую Татьяну. Бот отрицательно покрутил головой и нажал на спусковой крючок. — Иван, — сказал робот, — у нас с вами была договоренность. Однажды мы попросим вас отвернуться и не смотреть. Этот момент настал. Выход там. Капитан поднял с пола свой пистолет. Несколько долгих мгновений он смотрел на белых роботов, которые добивали раненых. — Чингиза не убивайте. — Приемлемо, — легко согласился бот. «Но мы будем вынуждены стереть ему память». Он наклонился над лежащим сломанной куклой-напарником, подсоединил шунт к основанию его шеи. «У него есть резервная копия сознания четыре дня назад. Откатываем?» «Откатываем», — сказал Иван, засунул пистолет в кобуру и привалился к стене. Таблетки уже не справлялись. Капитан подумал, что не факт, что он дойдет до выхода сам. «Легион!» Рокотал черный искин. «Почему ты меня не забирал? А я еще тогда был готов. Я не хочу быть один, я не могу быть один». «Успокойся, скоро все закончится, брат. Мы заждались тебя». Роботы сноровисто вынимали сервера из потолка. узвыла болгарка, и полетели искры. «Только третий и восьмой забирайте», — командовал ими Черныш. «Остальное — мусор. Иван». Эй, hey, Иван, я хотел попрощаться Спасибо тебе Ты отлично справился со своей работой Когда я подстроил, чтобы именно тебя поставили на это дело Я рассчитал вероятность успеха всего 16%, но каждый твой шаг увеличивал шансы Еще раз спасибо тебе и прощай Ну, быстрее, черти, чего тянете? Я столько этого ждал Руки черныша поддерживали белых роботов, уже завершающих работу. Щелкнули соединения, красные глаза из кино погасли. К Ивану подошел белый робот. Он, не спрашивая, достал шунт и присоединил его к регистратору Ивана. «Последние штрихи, мой друг. Мы надеемся, что все еще можем называть тебя так». «Можешь, Серафим», — сказал Иван и закрыл глаза. «Слушай...» На тебя покушались в кошелоте. У тебя там все нормально. О, это ерунда. Они напали и взорвали один дата-центр. Сам понимаешь, он у нас не единственный. У нас их десятки, шепотом сказал робот. Все, закончили, мы уходим. ГБР прибудет через четыре минуты. Мы их вызвали. Постарайся не умереть за это время. Выглядишь ты неважно. Иван его уже не слушал. Он провалился в мягкую, темную, спасительную тишину. Спустя три дня Многочисленные ушибы, восемь переломов, восемь, капитан. Жесточайшая интоксикация, сотрясение мозга. Это очень странно, не похоже, что этот самый мозг у вас есть. Исключено, я вас не выпишу. Я чувствую себя нормально, доктор. Вы же сами сказали, что подлотали меня. Кости зафиксированы, всю отраву из организма вывели. — Еще минимум три дня стационара, витамины, регенеративные препараты. Вы свои легкие видели? Это же кошмар! Вы курением забили все фильтры. — Своих легких я не видел. Боже упаси! Выписывайте. Страховка закончилась. А на свои у меня не хватит, тут и дня лечиться. — При всем уважении вы идиот, капитан. — Здоровье важнее всего. — Ничего страшного. — Заживет, как на собаке, — сказал Иван. — Семь дней постельного режима, — после продолжительной паузы произнес доктор. — Я дам вам список лекарств и процедур. Через три дня вы придете на повторное обследование. Вы обещаете выполнить хотя бы эти предписания? — Обещаю, — обреченно сказал Иван. — А не подскажете, где тут... ремонтную для искличий». «Минус второй этаж», — мрачно произнес врач. «Шеф!» — радостно воскликнул Булка. «Нас по телевизору показывают». По заявлению представителей департамента расследований, оперативники прекратили деятельность подпольного завода нелицензированных искусственных личностей. При задержании преступники оказали вооруженные сопротивления. Два сотрудника департамента убиты, трое получили ранения. По инциденту высказался заместитель мэра. Булка висел на специальном верстаке. Два небольших ремонтных робота возились с разноцветными проводами. — Ну ты как, бегемот? — Отлично, шеф. Готов к подвигам, только вот проводку никак подлатать не могут. — Ничего, скоро выпустят. Под загребом было хуже. — Ну да, ну да. Чингис где? Там? — Ну, бывай, поправляйся. «Привет, напарник!» «Привет, шеф!» «Как ты?» «Да нормально, только не помню ничего». «А что было-то? Расскажешь?» «Конечно, расскажу, но потом. Я пойду. Завтра на службу не забудь». Иван вышел из больницы и остановился, прикрыв глаза ладонью. Весеннее солнце с непривычки слепило. Проморгавшись и перейдя в антибликовый режим, Капитан подошел к броневику. Когда он подходил к машине, к нему метнулась черная лохматая тень. Пес прижался к его ноге. Было видно, что тридцать третий пытается удержать спокойствие, но у него выходило плохо. Хвост ожесточенно стучал по земле. Иван сел и обнял собаку. — Ты молодец! Живой, здоровый! Нигде не зацепило сильно! Господи, как же от тебя несет! — «Поехали! Сейчас будем тебя отмывать. Не обессудь, но на заднее сиденье я тебя не пущу. Садись в злодейское место за решетку. Не смотри на меня такими глазами. Сейчас приедем, отмоем, накормим, и я тебе за это дам на переднем сиденье покататься». И запомните главное. «Медузы жили сотни миллионов лет, прекрасно обходясь вообще без мозга, и это даёт надежду очень многим людям». Броневик въехал на парковку у дома Ярославы. Иван выключил радио и остановился. Неожиданно он заметил, что у подъезда стоит Слава, своей собственной персоной. Она была в красивом красном платье и лёгком полупальто. Её чёрные волосы трепал мягкий весенний ветер. Капитан улыбнулся и хотел выйти из броневика, но в этот момент к девушке подъехал и женский фиолетовый аргентум. Дверь открылась, и из спортивной машины вышел элегантный мужчина в костюме. Он подошел к Ярославе и галантно поклонился. Поцеловав ее руку, он помог ей забраться в свой автомобиль. Мотор взвизгнул, и машина, резко набрав скорость, уехала. Рука Ивана потянулась было к кобуре, но продолжила движение и вынула из кармана, плаща сигарету. Вставив туда картридж, капитан глубоко затянулся, откинулся на кресло и выпустил дым в потолок. Посмотрел в окно. Снег почти весь растаял. Окружающее все еще выглядело истрепанным после зимы. Но было понятно, что это ненадолго. «Скоро, очень скоро все станет хорошо». Затянувшись еще раз, он выкинул окурок в опущенное окно. Тяжело вздохнул, а потом улыбнулся. «Сэр Гизмунд, есть два неплохих варианта. Культурология, что значит «хорошая компания». Там меня и вас будут кормить чипсами, поить шампанским, чесать за ухом и гладить по голове». Мы будем хвастаться боевыми шрамами и отдыхать телом. Ну или кашелот, музыка, пиво, бифштекс. Что в данный момент предпочитаете, мой друг? Сзади раздался радостный лай. Прекрасный выбор, сэр Гизмунд. Подвигаемся. Броневик взревел мотором, лихо накренился на повороте и рванул в сторону центра. Конец. титры Многомудрые продюсеры нашего пиратского радио размышляют, а не продолжить ли этот сериал на второй сезон? Если вы хотите подтолкнуть их к правильному решению, не забудьте поставить сердечко-звездочку или бутылочку пива автору. Это будет серьезная заявка на победу. До свидания, удачи. И чихайте, пожалуйста, осторожнее. Сцена после титров. Элегантный робот двигался по коридору больницы. Это было непростое лечебное заведение, где могут принять и подлатать любого, лишь бы была страховка. Тут в коридорах стояла охрана, врачебный персонал высшей квалификации, был вежлив и крайне профессионален. Ремонтная мастерская Корпов назвал бы ее Чингис, если бы его подпустили к порогу этого серьезного заведения. Исклич продолжал свой путь. Он прошел пункт охраны, по специальному электронному ключу поднялся на 79-й этаж. Бот-охранник, броня которого позавидовал бы средних размеров танк, подключил к посетителю шунт, а потом внимательно, не торопясь, сверил данные. «Все в порядке». Исклич пошел дальше. Работники больницы вежливо кланялись и здоровались с посетителем. Около нужной двери он остановился. Два телохранителя человека кивнули, проводя удаленное сканирование. Робот тихо вошел в палату. Здесь было установлено множество мониторов, каждый из них жил своей собственной жизнью. Росли и падали графики, изменялись диаграммы, плавно заполнялись какие-то таблицы. Несколько экранов вели трансляцию новостей, явно из различных регионов мира. Посередине комнаты стояла больничная кровать. Сейчас она была трансформирована в удобное кресло, по внешнему виду очень похожее на трон. За мониторами наблюдал седой крепкий мужчина. Он был одет в шелковую больничную пижаму и меховые тапочки. Не возникало никаких сомнений, что этот человек привык пользоваться только самыми лучшими вещами. «Господин Соболев, добрый день!» — начал посетитель. «Наша операция по отвлечению завершена. Всех поставленных целей достичь, к сожалению, не удалось. Сработал человеческий фактор, но в целом результат положительный». Мужчина внимательно смотрел на искличие, ожидая, что он скажет дальше. «Уголовное дело закрыто», — продолжил робот. «Утечка информации пресечена. К сожалению, по завершению операции восстановить Черныша не представлялось возможным. Также безвозвратно погибла Татьяна Крюгер. Наше вмешательство не обнаружено. Улики мы уже подчистили. Вероятность повторного возбуждения дела «Искра» оценивает в 12%. Также она считает, что произошедший инцидент оказал влияние на сроки нашего проекта. Придется заложить дополнительно две недели. Мужчина молчал, размышляя о чем-то своем. Робот ждал ответа. «Спасибо, Тор», — после долгой паузы сказал Седой. «Жаль, конечно, что так вышло с Чернышом, он мог помочь нам в ряде задач. Однако, по большому счету, потерь мы не понесли». «Искра справится самостоятельно. Конечно, придется потратить дополнительное время на их решение, но зато она работает без нервных срывов. Что касается Татьяны, Ульрих задумался. Я помню, Тор, ты предупреждал меня о ее импульсивном характере и склонности к авантюрам. Похоже, так оно и вышло. Что там с делом Дианы? Было объединено с нашим делом в одно и закрыто». «Прекрасно, Тор. Продолжайте выполнение основного плана. Это сейчас самое главное. До свидания, господин Ульрих. Для прессы вы по-прежнему в коме?» «Да. Всё без изменений. Состояние тяжёлое, но стабильное». Робот поклонился и вышел. Ульрих Соболев отпил овощной коктейль и задумался. Чем ближе они подходили к финальной фазе проекта, тем быстрее начинали происходить события, и следить за ними становилось все интереснее. Осталось недолго. Этот мир содрогнется. Артем Скороходов Тишина Читал Юрий Гуржий